Со временем он остыл и бросил думать о своих нелепых намерениях, но ощущение полного провала сделалось острее. Он искал забвения в работе, покорился своей участи быть мужчиной без женщины, лишь бы не прошел слух о его бесславных потугах. Между тем Мелькиадес отобразил на своих пластинках все, что можно было отобразить в Маконда. И отрехся от своей дагеротипии в пользу бредового замысла Хосе Аркадио Буэнди, который решил использовать это изобретение для научного доказательства существования Бога. Он не сомневался, что путем сложных разноракурсных комбинаций многих снимков, сделанных в самых разных местах дома, ему удастся рано или поздно уловить образ Бога, если он есть»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 о дальнейшей участи макондо Это будет сверкающий город с большими домами из стекла, где и духа не останется от рода Буэндии. «Глупости», — сказал Хосе Аркадио Буэндия. «Дома тут будут не из стекла, а изо льда, как мне привиделось, а род Буэндия не иссякнет в веках». В этом обезумевшем доме только Урсула упрямо цеплялась за здравый смысл.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 Пока помощница и Дианка перемешивала тесто с сахаром, вдруг увидела каких-то двух незнакомых, красивых девушек, вышивающих на пяльцах в лучах заката. Это были ребека и Амаранта. Они недавно сняли траур, который с упорством носили по бабушке целых три года, и, казалось, яркая одежда указала им новое место в мире. ребека вопреки ожиданиям, получилась более красивой, чем амаранта. У нее были огромные глаза с поволокой, нежнейшая кожа и волшебные руки, которые так и бросали из воздуха цветистые узоры на канву. Младшая амаранта не отличалась изяществом, но была натурой возвышенной и обладала чувством собственного достоинства, доставшимся ей от покойной бабушки. Рядом с девицами,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 которые просили всех и каждого не лезть не в свое дело, не ведая, что это дело меньше всего касалось их самих, зло пинавших сумку с человеческими костями, которые все время попадались под руку и глухо постукивали. клуб клуб. Никто не мог толком понять, как в полной неразберихе, в зловонии негашенной извести и кипящей смолы вырос из чрева земли дом, не только самый большой в Макондо, но и самый гостеприимный и прохладный на всем просторе Низины. Дон Аполлинар Маскоте, Корихидор, прибыл в Макондо без всякой помпы. Он остановился в гостинице «Хакоп», построенной одним из первых арабов, менявших побрякушки на попугаев, и через день снял комнатку с дверью на улицу неподалеку от дома Буэндии. Поставил там стол и стул купленные в хакоби Прибил к стене привезенный герб республики и написал на двери большими буквами «Коррихидор». Своим первым распоряжением он предписал перекрасить дома в синий цвет к празднованию очередной годовщины национальной независимости.